Если со стороны моих ближайших гражданских помощников и было сознание необходимости в исключительных условиях нашей работы избегать всякой рутины бюрократизма и канцелярщины, то гражданские учреждения, как непосредственно ими возглавляемые, так и ведущие работу на местах, от всех этих недостатков отрешиться не могли. А работа в этих учреждениях во многих случаях оставалась неудовлетворительной, И ко мне поступало большое число справедливых жалоб. 12 сентября был объявлен приказ о положении о высшей комиссии правительственного надзора. Приказ правителя Юга России и главнокомандующего русской армией номер 3626, Севастополь, 12 сентября по старому стилю, 25 сентября по новому стилю, 1920 года. Я неоднократно замечал, что мои приказания и требования не исполняются точно и быстро, а иногда остаются вовсе без исполнения. Основательные жалобы на нарушение законов и прямых моих распоряжений не всегда доходят по назначению и частью не получают справедливого разрешения. В населении нет уверенности, что голос обиженного будет услышан, и оно нередко не знает, кому обратиться за восстановлением своих попранных прав и за надежным ограждением отчинимых обид. Для устранения этих непорядков приказываю Учредить высшую комиссию правительственного надзора на следующих основаниях первое. Высшая комиссия правительственного надзора образуется из ревизующих сенаторов, председателя главного военного и военно-морского суда и особого постоянного члена комиссии председатель комиссии и постоянный член назначаются по моему избранию второе к ведению комиссии относятся а принятие и рассмотрение жалоб заявлений и сообщений о злоупотреблениях имеющих общегосударственное значение равно обо всех вообще особо важных преступных деяниях по службе государственной или общественной и серьезных непорядках в отдельных отраслях управления Б. Рассмотрение всех передаваемых мною в комиссию поступивших на мое имя прошений. Третье. Комиссии предоставляются по поступающим к ней сообщениям, жалобам и заявлениям. А. Распоряжением председателя производить через чинов в сенаторской ревизии предварительные расследования и собирать необходимые сведения. Б. По постановлениям самой комиссии направлять сообщения, жалобы и заявления соответствующим учреждениям и должностным лицам, а ко мне входить с представлением о назначении расследований или о производстве сенаторских ревизий через особо назначенных для сего лиц. По всем сообщениям, жалобам и заявлениям, припровожденным комиссией по подведомственности подлежащие учреждения и должностные лица обязаны уведомлять комиссию о последовавшем направлении – или разрешение означенных сообщений, жалоб и заявлений. Четвертое. На постоянного члена комиссии, кроме участия в ее заседаниях, возлагается прием, рассмотрение, доклад мне и направление прошений и жалоб, поступающих на мое имя. Пятое. Дело производства комиссии возлагается председателем ее на одного или нескольких членов ревизии, по соглашению с подлежащим членом комиссии. Генерал Врангель. В состав комиссии вошли генерал Эк, председатель, сенаторы Неверов, Трегубов, Нинаркомов, генерал лейтенант Макаренко, генерал Залеский, генерал Беляев и полковник граф Воронцов-Дашков. Указывая на возможность для каждого обывателя в будущем принести жалобу на любого представителя власти причем с уверенностью, что жалоба дойдет до меня и не останется рассмотренной, я предложил исполняющему обязанность начальника гражданского управления принять меры к недопущению в повременной печати статей, имеющих целью дискредитировать представителей власти. Приказ правителя Юга России и главнокомандующего русской армией номер 158. Севастополь. 28 сентября по старому стилю, 11 октября по новому стилю, 1920 года, по гражданскому управлению. За последние дни в ряде органов печати появляются статьи, изобличающие агентов власти в преступных действиях, неисполнении моих приказов и так далее При этом большей частью пишущие указывают, что долг честных русских людей помогать в моем трудном деле – вырывая язвы взяточничества, произвола и так далее Приказом от 12 сентября по старому стилю 25 сентября по новому стилю всего года за номером 3626 учреждена комиссия высшего правительственного надзора, куда каждый обыватель имеет право внести жалобу на любого представителя власти с полной уверенностью, что жалоба дойдет до меня и не останется нерассмотренной».